Глава шестнадцатая. Кукушка. «Да как так можно играть?» — вскричал бравый корнет, звонко хлопая картами по круглому столу, покрытому зеленым сукном. На синем доломане его возмущенно дернулись шнурки. Огоньки зажжённых свеч дернулись в канделябрах, но не потухли. Порыв оказался не настолько силен. «Откуда такая ненависть в столь юном возрасте?» Суздалев безэмоционально посмотрел, как подпрыгнули золотые десятирублевки, и денежная вершина начала рушиться. Серые и синие банкноты стали сползать к основанию, и поправил золотую запонку с крупным аметистом в рукаве выглянувшей рубашки. А ведь пару ходов назад хотел эти безделушки поставить на кон. Не дошла очередь. Хорошие запонки. Такие подарить можно. «Дьявольское везение!» Я бы сказал, не человеческое. А это голос полный восхищения. Нельзя верить, не гимназисты, это гвардейцы, элита любой армии. Это как посмотреть. Мне так сильно не повезло. Не вам одному, сударь, сегодня всем не повезло. А ведь могло стучиться все по другому Я такие карты скинул в самом начале. Кто знал, что граф блефует? «Рад за вас, Иван Матвеевич! Искренне рад!» Кто-то горячо пожимал артиллеристу его вялую ладонь. «Так обчистить всех, господа! Я, кажется, в ближайшее время буду столоваться только в этой столовой, исключительно в ней. Граф, благодарю вас за игру. Давно не получал такого удовольствия. А ведь я не азартный человек. Азартные игры в собрании запрещены!» Подал голос кто-то из обер офицеров, напоминая правила заведения, но «Ну, разве карты с наличными суммами запрещались? Как без них? Скукота, самое безобидное развлечение у гусар. Видно, гостю нашему сильно не везет в любви, раз повезло, так в картах, выговаривал сквозь улыбку Корнет-гвардеец, но в каждом его слове чувствовалась скрытая злоба и ненависть. Иван Матвеевич равнодушно посмотрел на горячего оппонента. Гвардейцев он очень не любил, хоть сейчас и находился в окружении столь примечательных офицеров. Иногда выбора нет. Выбирать компанию не приходится, а отказаться — дурной тон. Впрочем, ни он один не любил гвардию. Исключение составляли женщины. Их от нити и бахрома уже сводила с ума. Да и кураж гусарский, напускная бравада — мог затмить любые недостатки. Холод, отчуждение и тоску — вот что сейчас чувствовал граф. С каким бы удовольствием он погладил бы сейчас ствол пушки, прижался бы к орудию щекой, делясь мыслями о прежних победах, она бы, родная, услышала. — Да сколько можно проигрывать? Я выхожу из игры! И я к черту игру! скукота! — Иван Матвеевич, что же будете делать с такими деньгами? Расширите родовое имение? С такими деньжищами можно прикупить пару деревень. — Здесь оставлю, — сухо ответил поручик, мельком глядя на ворох наличных на игральном столе перед собой. Новенькие карты блестели атласными рисунками скрещенных армейских пики молний. В вашу казну пойдут на обустройство библиотеки, столовой и танцевальных вечеров». — Спектакли-то вас ставят господа. — Браво, граф! Достойный поступок! — удивили Иван Матвеевич. — Надо срочно найти цыган. Поручик Суздалев платит за все. Давайте, как и в прошлый раз, споим медведя, а потом бороться с ним. — Ага, а потом вы его зарубите и снова нам скидываться на нового медведя для цыган. Может, поэтому их и нет? — — Думаешь, это всегда одни и те же цыгане? — У них тоже есть язык, вот и боятся соваться в наш полк. — Где наши барышни? — О, танцевальные вечера! Скоро барышень привезут! — Похвально, Иван Матвеич! Думаем о спектакле. Вот Герман Афанасьевич пьесу пишет. Подпоручик Вяземский указал рукой на кудлатого молодого корнета и выпил до дна бокал красного вина. — пытаясь тошноту проигрыша залить алкоголем и уйти в забвение. Не получилось. Офицер помрачнел и снова наполнил свой бокал. Герман Афанасич кивнул, отсалютовал фужером. Его нисколько не смущал случайный проигрыш обычного вечера. Он оставался добродушно настроенным и сказал доверительно. «Непременно напишу до конца. Драму хочу, без веселья и озорства, чтоб до слез». Чтоб, как у Шекспира, с печальным концом и смыслом мы русские, лучше можем написать. Не все же в войнах быть первыми, может, что посоветуете, граф. Иван Матвеевич, вы слышите меня? С вами все в порядке, голубчик. Знаем мы ваш конец, буркнул под Вяземский и снова выпил дотна. видели. Суздалев впервые за весь вечер дрогнул лицом. По телу волна содрогания. Быстро справился, беря себя в руки. — А вы сожгите главных героев в конце. Тогда настоящая драма получится. С болью и страданием. — Сжечь? Вы серьезно? Чтобы никто не выжил? — переспросил начинающий драматург и задумался. Идея ему понравилась. — Ну, пускай один кто-нибудь из героев выживет и мучается остаток лет, — подсказал Иван Матвеевич и поморщился, как от зубной боли. «Интересная мысль!» — полковой драматург заинтересовался. «Да такое и на подмостках Петербурга можно ставить! Шекспир от зависти перевернется!» Граф сумрачно кивнул головой, подтверждая. Подпоручик Вяземский громко засмеялся. «Вы бы так, Иван Натвеич, в карты играли!» «Как так?» — граф слегка нахмурился и в упор посмотрел на гусара. Тот выдержал взгляд, все так же вызывающе и с превосходством улыбался. Дрожали бы лицом, тогда бы точно меньше выигрывали. Я уж грешным делом подумал, что нет у вас мимики. К нам пришел русский медведь. Вам не нравится мое лицо, или как я играю в карты? Вкрадчиво спросил граф. Ну, вы же не барышня, чтоб не нравится. Поручик-артиллерист попытался резко подняться, но его придержал за рукав Герман Афанасич, усаживая на место. — Господа, господа! Ну что вы как дети! У нас такая славная победа, а вы тут ссориться решили. Хотите, я вам сыграю? Давайте устроим музыкальный вечер. Сейчас Корнет Ивланский мандолину еще принесет и устроим настоящий концерт. — Я принесу! — сказал рослый гвардейц, в чьих руках не мандарина, а палаш смотрелся бы уместнее. «Мне бы только встать, ноги не держат. Помогите, господа!» «А вы на чем играете?» — спросил Иван Матвеевичу кудлатого драматурга. Тот взъерошил вихры. «Да на всем, но лучше всего на скрипке». «С удовольствием послушал бы», — граф кивнул. Кажется, сто лет не слышал скрипки». «Вот и славно! Сейчас принесем инструменты и сыграем!» Герман Афанасьевич подбодряюще улыбнулся. «Господа! Ну какая скрипка! Тоска и печаль! Давайте уже с барышнями танцевать!» — вскричал подпручек Вяземский, пьяно поблескивая глазами. «Да, поехали за ними! В пути они! Вы бы успокоились, Корнет!» — посоветовал кто-то из гусар. Да я спокоен, вы еще скрыте, что я пьян. Есть у нас барышня, повальсируем, граф. Дуэль. Поручик вскочил. Господа, успокойтесь. Честь запятнана! Вы свидетель Герман Афанасич. Полковой драматург обреченно кивнул в миг трезвея. Оружие, сабли, тут же отозвался Иван Матвеевич. Для слабаков! Тут же отозвался подпоручик Вяземский. «В рулетку давайте, чтоб наверняка! Или трусите, поручик! Этого мне деньги у гусар выигрывать! За такое отвечать надо! С гусарами пьете, так и дуэль по-нашему!» «Хорошо!» Суздалев слегка кивнул и спокойно сел на место. Покосился на корнета драматурга. Правила он знал, но, может, в этом полку по-другому... С 1871 года, когда в армии были введены револьверы Смит и Вессона, которые получили название 4,2 линейного, незаметно началась история русской рулетки, которая на самом деле пошла от гусар. По основным правилам, в пустой барабан револьвера заряжался один патрон – Затем барабан крутился присутствующими офицерами, местоположение патрона становилось неизвестным, и игроки, поднося дуло револьвера к виску, нажимают на спусковой крючок. «Хорошая игра, со знатной бравадой, и смерть будет достойной», подумал поручик, ловя взгляд Германа Афанасича. «О чем он еще должен знать? Будут ли детали?» понятно что смертельную игру превращают в фарс чтоб лишний раз пощекотать всем нервы но может поручику вяземскому просто не хочется одевать ментик, и он не желает выходить на мороз в барабан два патрона шепнул полковой драматург крутить барабан можно до счета десять дуэль до первого выстрела стрелять можете куда хотите только не в соседа как это удивился забавий суздарев Глядя, как сукна проворно сгребли карты, и его выигрыш в железной ящике казначей что-то зажептало расписки, но граф отмахнулся от него. висок! Себе в ногу или в руку! Хотите в воздух или в сторону, стрельните и спустите пар!» На середину стола положили револьвер. Седой обер-офицер внимательно посмотрел на дуэлянтов по очереди. Подпрудчик Вяземский скалился, показывая крепкие зубы и кому-то подмигивал из толпы окруживших стол. Прутчик Суздарев оставался холоден и строго смотрел прямо перед собой в улыбающееся лицо гвардейца. Губер офицера вздохнул и сказал, «Господа, самое время примириться. Меня назвали барышней, а примирении не может быть и речи, сатисфакция». «Попросите прощения?» Обер-офицер обернулся и посмотрел на подпоручика Вяземского. «Я?» — протянул тот, делано удивляясь, и развел руки, слегка отодвигаясь назад, показывая всю неуместность вопроса. «Хорошо». Обер-офицер раскрутил пистолет и, дуло повертевшись, указала на Суздалева. «Вам начинать», — сказал старик и поставил на зеленое сукно два патрона. Граф секунду смотрел на метных поросят, потом дернулся вперед, подхватил револьвер со стола. Щелчок, откинул барабан, вложил в гнезда смертоносные заряды. «Раз!» — начал отчет обер-офицер. Граф Суздарев, глядя на подпоручика-гвардейца, закрутил барабан. «Два!» — прозвучал голос старшего секунданта. Барабан, щелкая, передвигался по кругу с новой скоростью. Гвардейц смотрел прямо в глаза и пьяно улыбался. «Три!» — сказал обер-офицер, и Иван Матвеевич резко поднес руку к виску и спустил курок. Раздался холостой щелчок. Граф Суздарев удивленно посмотрел на револьвер, и это была единственная мимолетная реакция на произошедшее. Палец на спусковом крючке освободился и тяжело распрямился. Во как свело от напряжения и заболел сразу. Офицеры за спиной восхищенно зашептались. Он вновь в упор смотрел на квардейца, сидящего напротив, и на его бесстрастном лице читалось только холодное презрение к смерти и всему происходящему. «Не повезло», — пробормотал граф, думая о своем. — Ай да браво, Иван Матвеич! Удивили! Я восхищен! Дайте, пожму вам руку, поручик! Оказывается, есть еще порох у артиллеристов! Граф осторожно положил револьвер на расчерченное сукно и решительно двинул оружие в центр, в середину стола, все так же не спуская глаз с подпоручика Вяземского. Гусар улыбнулся еще шире. «Ну — Но зачем же в себя-то, Иван Матвеич? спросил он с легкой издевкой, «А надо было вас?» Вкратчего поинтересовался граф, нащупывая в кармане портсигар и коробок спичек. «Страшно захотелось курить». «А в меня-то зачем? В меня турок попадет. Не хватало еще и от вас пулю получить». «Да, поручик», сказал обер-офицер, слегка нахмуриваясь. «Что же вы в самом-то деле? Слегка погорячились, можно было и в воздух выстрелить. Мы же в боях, нельзя так рисковать». «Сейчас каждая единица на счету». «В «Воздух?» — нахмурился Иван Матвеевич. «В «Воздух, значит». Он слегка откинулся в обитое конским волосом черное кожаное кресло. Под пручек Вяземский подхватил револьвер, крутанул барабан, задрал блестящий ствол к потолку. «Да что вы, Иван Матвеевич, обиделись, что ли? Это же шутка была обычная. Мы так куражимся над гостями-новичками». — Шутка, значит? — Конечно. Вы извините меня, раз я вас обидел. Давайте выстрелим по пуле каждый в воздух и салютом отметим примирение, а потом выпьем как следует. Как вам мое предложение? Настоящее гусарское веселье? — Нет, — сухо сказал граф. — Что нет? — удивленно переспросил гвардеец, словно преграду увидел перед собой лишь лагбаум пограничный. — Какой воздух? «Стреляйте в себя!» «Вы серьезны, Иван Матвеич?» «Более чем! За слова надо отвечать! Мы можем продолжить на свежем воздухе рубиться насмерть, конечно, после того, как вы в себя выстрелите!» «Господа!» Подпоручик Вяземский больше не улыбался и смотрел на присутствующих. «Поймите меня правильно! Я не боюсь! но ну разве есть в этом смысл? Я же извинился!» «Иван Матвеич, нам завтра в бой!» «Извинения не приняты», — сухо сказал граф. Упер-офицер почесал нос, зажимая его между пальцами на правах старшего секунданта, произнес. «Боюсь, граф, вам не засчитает выстрела в воздух». «Почему? Я же извинился!» «И если вы не выстрелите в себя, вам все равно придется драться на саблях, так, граф?» «Верно?» Поруччик кивнул головой. «Тогда...» — обер-офицер повернулся к подпоручику Вяземскому. «Вы можете дальше раскручивать барабан и на счет десять выстрелить себе в ногу или в руку. Ранение будет засчитано, и поединок будет проведен по всем правилам». «Какая рука? Да как мне в сидеть с перебитой ногой?» «Выстрела может и не быть», убер обер-офицер пожал плечом. И револьвер перейдет к графу Суздалеву. Тогда мы можем говорить о примирении. Вопрос был задан поручику. Иван Матвеевич медленно кивнул. Начинаем отчет. Господа, протянул Вяземский. Картежники молчали. Раз! Да господи! Гусар крутанул барабан, приставил револьвер к виску, и прежде чем кто-то успел что-то сказать, спустил курок. Раздался характерный щелчок спускового механизма, и тут же грянул выстрел. Подпрутчик Вяземский кулем свалился с венского стула, который так заботливо принес из соседнего кабинета, когда сидящих мест для партии в карты за столом не хватило. «Доктора! Пригласите немедленно доктора!» Вокруг все засуетились, забегали, двери захлопали, впуская и выпуская людей. Иван Матвеевич достал из золотого портсигара папироску и медленно раскурил ароматную палочку. Прищурился от едкого дыма, посмотрел на подсвечник на камине. На круговой же рандоле мигнув погасла одна. Как символично! Над подпоручиком Вяземским склонялись люди. Они громко шептались, украдкой посматривая на гостя. Иван Матвеевич не разбирал слова. Ему было все равно. Полное равнодушие накатило волной и замерло у ног, обдав брызгами. Вот над противоположным краем стола склонилась знакомая красная феска. Граф затянулся. Доктор стянул с головы дурацкий колпак и, пьяно и сказал: Да игрались, господа, доктор вам не нужен. Офицеры заговорили разом. Суздалев поймал несколько косых и злыков взглядов, пожал плечом равнодушно и снова затянулся. К чему так смотреть? Все к этому шло. из за спины раздался тихий шепот. Кто-то звал по имени. Граф даже не понял сразу, кто. После поединка бурлила кровь, и сохранять напускную браваду и спокойствие стоило большого труда. Резко обернулся, хмурясь. Кто мог позволить себе такую фамильярность? В проеме, освещенный светом большой залы, стоял сотник Билый. Вид у него был призабавный, испуганный что ли и казак явно что-то не понимал. А, Николай Иванович, сказал граф, идите сюда, мы тут играем, у нас весело. Пластун осуждающе покачал головой и молча отошел за дверь, пропадая из обзора. Иван Матвеевич разочарованно вздохнул. — посмотрел на гусар. — А что, господа, не сыграть ли нам еще в какую веселую игру? Вы же тут все затейники, как я посмотрю. Кто-то из гусар дернулся, но его придержали за обшлаг ломана. Вперед выступил обер-офицер. — Есть одна интересная игра. Предлагаю сыграть. — И вы примете участие? — делано изумился поручик. — Конечно. Мы все примем участие. «И во что мы будем играть?» «В кукушку!» — спокойно сказал обер-офицер. Суздалев похолодел, но улыбнулся. «Хорошая игра. Было время, играли в нее юнкерами. Потом в училище запретили. Трупов много. И кто будет кукушкой?» «Вы!» «Господа, а вы не находите, что это не очень благородно?» — тихо подал голос Герман Афанасьич, начинающий драматург. В вспотевшей ладони он быстро вытирала синие рейтузы. — Ах, увольте от ваших рассуждений! — вскрикнул молодой гусар рядом. Новенькая форма сидела на нем по педантичности четко и ладно, кантик-кантику. Бахрома пугала своей чистотой, а уж наградная сабля с клюквой на боку. Подумать только, у него есть, а у меня нет. Выходит, успел уже повоевать и подвиги совершить. Я улыбнулся. Вот бы Прохор сейчас негодовал. Юношеское лицо Корнета пылало румянцем от справедливого гнева. Подпоротчик Вяземский был мне лучшим другом. Мы воевали с ним вместе с первого дня через Балканы. Несомненно, последняя фраза являлась ключевой. Среди офицеров началось оживление. Теперь на меня смотрело уже несколько лиц с исключительной злостью и негодованием. И мне казалось, что я сильно виноват перед всеми. Пришел в гости, наследил. Никакого уважения к гвардии. Да, господа, представьте себе, никакого уважения. Я снова затянулся, попускал кольца в потолок. Хороший табак. Надо попросить пластуна, чтобы еще раз добыл. Где-то, видно, нашел место. Я вот лавок не видел, сколько не спрашивал». «Заметьте, и мне!» — подал голос сосед по другую руку Германа Афанасича. Он был много старше своих товарищей, но тоже носил на шнурке узлы карнета. Уже не такой чистенький и новенький, и крестов больше, но наглый и дерзкий. По бакенбардам вижу. «Как много друзей!» — успел подумать я, чувствуя, как вскипаю от злости, прежде чем услышал. Доскверный да характер был у господина Вяземского, и не менее скверно он закончил, но человек был достойный и знатной уважаемой фамилии. Седой обер-офицер в упор строго посмотрел на меня. Укорял, значит, внушал чувство вины. Я кивнул, принимая к сведению, оставаясь бесстрастным. Нашел чем удивить. «У нас у всех из присутствующих здесь родовитые и значимые фамилии. Лейбгвардия, как-никак, а я просто обычный граф. Меньше слов, больше действий. Утомили вы меня, господа. Может, и здесь особые правила на кукушку и стреляют холостыми, куражись. Гвардейцы ведь что с них взять? Только пыль в глаза. Меня передернуло от брезгливости. Подумать только». А ведь сам мог попасть гусаром, не настояв на артиллерии в свое время. Учли только потому, что училище с отличием закончил. Да и маменька, написав письма старым друзьям отца, помогла, хоть выбор и не одобряла. Герман Афанасич, внимательно наблюдавший за мной, истолковал такую дрожь по-своему, приняв верно за проявление страха, а может и трусость. Зря он так. Его я почему-то считал порядочным человеком. Уважал, может, в глубине души драмы писать. Это точно не для всех. Вызов обществу. Фильетоны. Вот что сейчас в моде, да чтоб картинок побольше в тексте. Я внимательно и оценивающе посмотрел на драматурга. А как похож на арабчика Пушкина. Те же кудри нечесанные, взгляд только менее уверенный. Но это ничего». Несколько разбитых женских сердец, и появится жесткость и величие». Гусар отвел глаза, продолжая настаивать. «Но позвольте, господа, давайте тянуть жеребий, так будет честно. Иван Матвеевич, гость, откуда он мог знать про наши правила и шутки?» «Не позволяю», — сказал обер-офицер. «Проведем голосование?» Голос Германа Афанасьевича задрожал от волнения. «Я его зауважал». перечить старшему офицеру, общество трещит по швам, готовое впустить в себя завтрашний день. Да, не вся гвардия прогнила. Может, на таких честных дворянах держится элита армии, и задатки в нем молодого Шекспира есть. Пожалуй, с таким можно выпить и на брудершафт. «Оставьте Герман Афанасич», — пренебрежительно сказал я. «Что там за правила у вас?» «Меня проигнорировали», — корнета-драматурга распекали. «А вам, сударь, никто и не запрещает быть второй кукушкой, но не советую». Обер-офицер сердито свел брови. «Правила простые. К револьверам берем по коробке патронов и стреляем на голос, пока не кончатся заряды». «К револьверам», — уточнил я. «Может, ослышался?» «Именно!» «Я смотрю, вы все любите делать, увеличивая на два. Признаться, съязвил я немного, произнося слова. Не смог удержаться. Но почему-то гвардейцы и так меня возненавидели и не обратили должного внимания на колкость». «Магия числа!» Вздохнув, выговорил молодой драматург. «Увлекаемся на досуге нумерологией. Книжки у нас тут интересные есть. Целая полка в библиотеке». «Между прочим, подпоручика Вяземского. Вот и будет память о нем. Традиции поддакнули ему. Двойка луна жизни символизирует двойственность мира. Она таинственна и непостоянна. Господа, это просто число полка, не более того. Закончил разговор и седой обер, делая рукой полукруг. Итак, господа, он обвел всех взглядом, к игре. Местом проведения выбрали старую конюшню. Раннее утро только задавалось, слабо освещая округу. Легкий туман струился по улочкам, обволакивая предметы и делая их более размытыми. Трухлявые доски ворот, изъеденные дорожками древесных червей, покачивались на ветру, протяжно поскрипывали, слабо держась на прожавевших скобах, открывая черный зев во мрачное помещение конюшни, где застояло попахивало прелым сеном, мышами и давно исчезнувшими благородными животными. Иногда доски постукивали о стены, качаемые легким ветерком, нарушая тишину утра. Я мельком глянул вовнутрь конюшни, отмечая перевернутые бочки, разрушенные стойла и кучи пыльного хлама, и снова попытался подкурить сигаретку. Герман Афанасьич устужливо поднес спичку, спрятанную в кулаках. Я прикурил и благодарно кивнул. «Шикарное утро!» — пробормотал гусар в восхищении. «Конюшня в этом тумане, как из страшной сказки. Вы не находите, Иван Матвеич. Я все жду, как сейчас оттуда...» Он махнул в сторону черного зева. «Белый единорог выскочит». «Единорог?» — хмыкнул я. «Но это когда у коня из алба торчит». «Я знаю, кто такой единорог». Пробормотал я, глядя во внутрь зловещего помещения, скорее черти, которых согнали с насиженного места. Раздался скрип снега под ногами быстро приближающихся людей. Принесли пару ящиков с револьверами и патронами. Двое юнкеров под командой строгого вахмистра сноровисто зарядили револьверы. Хоть бы у кого патрон упал. Я вздохнул. Даже придраться не к чему». Компания наша обросла, пока мы шли к конюшне другими офицерами. Охотников поразвлечься и пострелять друг в друга, пощекотать нервы и укрепить боевой дух набралось с десяток. Офицеры посмеивались с нетерпением, ожидая развлечения. «Я думал, кукушка развита только в далеких гарнизонах, где нет никаких развлечений, и даже за барышней уже отстрелялись не по разу друг с другом». но никак не на передовой, и, видно, ошибался, совсем не зная нрава людей. Вахмистер принялся раздавать Смит Вессены и прикладывать к ним бумажную пачку патрон. Деловито сунул и мне в руки по револьверу, когда я подошел. Пачку патронов пришлось придержать, прижимая к груди. Пыхнул секреткой в знак благодарности. «Не курили бы вы, господин, поручику конюшни?» С укором в голосе сказал вахмистер, «Подпалите ненароком». «Прошу прощения», — привычно пробормотал я, сплевывая сигаретку в снег и заминая ее с сапогом. «Господа», — сказал обер-офицер, — «все ли готовы?» Ему нестройно ответили. Один гусар громко и неестественно засмеялся и так же умолк, как и начал. «Кукушка», — требовательно спросил пожилой офицер, приглаживая моржовые усы, — — Интересно, он тоже полезет. Не староват ли для подобных игр? Я отслютовал револьвером. Старость надо уважать. — Кукушка готова, господа! — Обер обвел всех взглядом. — У кого-то остались вопросы. — Давайте уже начнем, пока не рассвело окончательно. — Да, разгоним тоску! — подхватили гвардейцы. Молодой гусар снова засмеялся, потряхивая рыжим чубом. Вот никогда не испытывал к людям ничего подобного, но почему-то именно сейчас появилось чувство отвращения ко всем рыжим. Совершенно неуместный смех. Я уже знал, в какую сторону выстрелю в первую очередь. «Напоминаю, правила просты!» — вскричал обер-офицер. «Стреляем до последнего патрона!» «Ну, — подумал, — сказал он, — или пока не будет убита кукушка!» Я, услышав, что обращаются ко мне, снова отслютовал, на этот раз приветствуя всех. «Да-да, господа, запомните меня. Я тот, кто не считает, что каждую войну выигрываете только вы. Поверьте, нас много, но почему-то слава и все сливки всегда достаются вам одним». «Но раз нет ни у кого вопросов, — бутничным тоном сказал обер-офицер, — заходим, господа». голубчики закройте ворота за нами спрячьтесь сами и никого не подпускайте Неровен час зацепит шальная пуля да ваш высок благородие не извольте беспокоиться если как в прошлый раз будет канонада никто самый близко не подойдет Вахмистр лихо откозырял. вот и славно сказал обер офицер кивая ветерану заходя последним Ворота за ним стали закрываться, погружая конюшню во мрак. Мимо меня заскользили тени. Офицеры торопились, выбирая присмотренные тайные места. Я оглянулся назад в тот самый миг, когда створки уже почти съехались, и туманный мир сузился до размеров узкой доски. Смешно прозвучит, но я все еще надеялся увидеть своего приятеля-казака. Привык к нему за последнее время... Странно, что не присоединился к забаве. Это же весело — стрелять друг в друга. Вот у кого бы поучились обострить игру. Я думаю, гвардейцы бы непременно оценили навыки пластуна. Я вспомнил взгляд, которым он одарил меня на прощание. Столько в нем было... Нет, не сочувствия. Пластун больше не жалел меня, и я не видел в его глазах сострадания. Сколько в нем было грусти и жалости... Словно это он потерял маляку, а не я. Какого он мог жалеть? Кого? Створки ворот с глухим стуком закрылись. Я вдруг понял, что стою один в темноте. Револьверы в руках дрогнули. Неужели он жалел меня? Почему? Я машинально сунул коробку с патронами в карман и резко присел, разводя руки в сторону. «Начали!» крикнул откуда-то из глубины конюшни обер-офицер. «Ку-ку!» крикнул я и нырнул в выбранный денник с кучей хлама, который заприметил с улицы на ходу, открывая огонь из двух револьверов, посылая пули веером в сторону говорящего.